Пока гений с Ольгой поясничали, а Сызоев и Ян открывали люк и скидывали трап, Эмма все так же неподвижно сидела в своем кресле. «Скажи мне, Сызоев», — медленно начала говорить Эмма, словно обдумывала каждое слово. «Ты действительно хочешь сказать, что мы приземлились неизвестно где и не попадем сегодня на банкет? На банкет в честь моего дня рождения, что мы застряли черт знает где и совершенно не можем выбраться отсюда самостоятельно!» Голос Эммы набирал обороты, все замерли. И ты угробил папин самолет? Эмма сняла поцарапанную туфельку и, размахнувшись, бросила ее в Сизоева. Следом полетела вторая, а потом в ход пошло все, что попадалось ей под руку. Ян, выноси! громко скомандовал Сизоев, уворачиваясь от летящих в него предметов. Ян схватил визжащую и брыкающуюся Эмму. Вдвоем с Ольгой они нацепили на нее спасательный жилет. Гений прыгнул на трап первым, и уже в воде, подхватив слетевшую на него Эмму, поплыл с ней к берегу. Следом выпрыгнул Ян, потом Ольга с мешком. Сызоев покинул самолет последним. Истерика Эммы заставила всех действовать быстро и слаженно, впрочем, как всегда. Нежное ласковое море тихо шлепало волнами по берегу, слегка облизывая кромку пляжа. Полуденное солнце играло бликами в иллюминаторах покинутого самолета. Песчаный пляж, на который они высадились, упирался в светлый лиственный лес. Друзья переоделись в сухое, и Созоев еще раз повторил, что надо оставаться рядом с самолетом и не разбредаться по пляжу. Говорить не хотелось. Истерика Эммы захлебнулась в воде, и Ольга уложила ее безучастную на заботливо расстеленный плед. Ян сел рядом прямо на песок. Мелкие песчинки почти белого песка сыпались из его кулака, словно в песочных часах. Высыпав все до конца, он снова загребал рукой и, подняв кулак, высыпал тонкой струйкой легкую пыль. Темные густые волосы, которыми восхищались девушки, были еще в самолет и стянуты им в низкий хвост, чтобы не мешали. А вот Ольга свою косу расплела, чтобы волосы быстрее высохли. Чтобы чем-то себя занять, она вяло разбирала взятые с собой вещи. Истерика Эммы была обычным делом для их компании. Она была звездой, и все четверо спокойно принимали ее статус. Красота, доставшаяся от матери и пробивной характер, воспитанный отцом, а главное — деньги семьи, открывали для нее любые двери. А вместе с ней всегда следовали ее верные друзья. Так повелось еще с детства класса с пятого, когда волей случая четыре подростка с разными судьбами и взглядами на жизнь оказались в одном классе. Сначала они терпеть друг друга не могли и подружились только после того, как однажды подрались. И в наказание были вынуждены вместе проводить уборку в классе. Как уж они тогда смогли договориться, кто выступил инициатором мира, никто из них уже и не помнил. Разве что Ольга, да и то вряд ли. Но после той прогремевшей на всю школу драки и последующего наказания ребята поняли, что прекрасно дополняют друг друга. А вместе придумывать и притворять в жизнь различные каверзы гораздо интереснее и эффективнее. После школы дружба их окрепла. Они как пазлы сцепились намертво, помогая друг другу и в учебе, и просто в жизни. Роман, которого все называли исключительно по фамилии, Сизоев, служил честью и совестью этой компании. Старший сын в многодетной семье всю сознательную жизнь по-мужски заботился о младших, не ограничивая свободу, но давая опору и постоянное напоминание об ответственности. Всю жизнь влюбленный в небо, только благодаря отцу Эммы смог выучиться на пилота. Женька, сразу после школы официально поменявший имя на гений, балагура и весельчак, неожиданно для всех увлекся покером и заделался профессиональным игроком. Никто не ожидал такого от самого способного ученика – окончившего школу с золотой медалью и обожающего точные науки. У гения с собой всегда была пара игральных кубиков, которые он подбрасывал, когда о чем-то глубоко задумывался. Говорил, что это помогает ему сконцентрироваться. Ольга выучилась на медсестру, и тут уж никто не удивился. Она всегда была добродушной, сердобольной девушкой. Особым умом не блистала, крепко держалась за своих друзей и была всегда в тени». Эмма, благодаря маме, с пеленок крутившейся в модельном бизнесе, не особо выбирала, куда пойти после школы. Все решили за нее. «Ты рождена для подиума», — сказала мама, и на этом вопрос был закрыт. Когда Эмму стали узнавать на улицах, по настоянию родителей к ним примкнул Ян. Официально — телохранитель. На самом деле, самое сложное, что ему приходилось делать, это вовремя уносить Эмму с бурных вечеринок и закрывать с собой от вездесущих папараций.